Глава вторая Если твоя нога провалилась в змеиное гнездо, говори мало, думай быстро, а двигайся еще быстрее. Джованни Тэйча. Ощущения праздника, что гремел по улицам столицы, не было. В это утро Фернан встал поздно. До встречи с кардиналом оставалось всего ничего и следовало поторопиться. Синьор Досооза поднялся с кровати и поморщился от головной боли. Чувствовал он себя так, как будто по нему, словно по плацу. Целый месяц маршировал полк тяжелой кавалерии. Вчера или сегодня, да. Сегодня поздно ночью Фернан позволил себе недопустимую роскошь и недопустимую глупость. Такого маркиз не совершал уже очень и очень давно. Он самым банальнейшим образом напился, ирина даже не подумала его остановить. Мало того, она составила ему компанию и, добытая из погреба, Две бутылки красного лесбонского 1532 года оказались опостышены в течение часа. Сразивший Фернана алкоголь рини почти не вредит. На лунном крокодиле Лами приходилось холестать пойло куда хуже дорогого вина лучших сортов западной торгеры. Так что ничего удивительного, что капитан Рийна не мучилась от головной воли, а уже давно проснулась и занималась делами. Фернан из-под полуприкрытых век посмотрел в окно, сморщился, когда солнечные лучи, превратившиеся в пике, угодили ему в глаза. Сейчас Десуоза занимало два вопроса. Первый — насколько он плохо выглядит? И второй — как он оказался в спальне, если пили они с женой на первом этаже особняка, на кухне возле винного погреба? Как подери меня искуситель? Искуситель прислал ответы незамедлительно. полуприкрытая дверь распахнулась И вошел Абоми. По взгляде слуги читался укор. «Вы выглядите плохо, Талела». Фернан хотел рассердиться, но сил ругаться не было. «Это ты меня сюда принес?» «Да, Талеле приказала». Вот ответ на второй вопрос. «Вот, вам надо это выпить». Слуга протянул ему бокал. На самом дне было налито нечто напоминающая грязь. «Что это?» Угрюмо поинтересовался сеньор Десооза, решив для себя, что он ни при каких обстоятельствах не будет это пить. лекарство чтобы выгнать плохих лоа. Я сам делал. Это вот я и боюсь, — прормотал Фернан, но бокал все же взял. Покосился покрутил в ладонях. Голова гудела. Сил сопротивляться не было. К тому же в таком виде вести бой с Хосе Пабло Дестанузи попросту невозможно. Старый гриф прожует его вместе с костями, даже не поморщится. Василиска осторожно понюхал содержимое бокала. Странно. Непонятная жидкость не пахла. И с чего-то сделал Травы! И... Фернан чувствовал подвох. Вам лучше не знать, Талела. После некоторого колебания пробастил чернокожий гигант. Это рецепт моего народа. Жри с храма дождя. Ты прав. «Я не желаю знать, сколько крысиных шкурок пошло на эту отраву». А Бомми ничего не сказал, но было ясно, что он был недоволен подобным комментарием. Фернан еще раз посмотрел на коричневатую жижицу, а затем, решившись, залпом прокинул содержимое себе в глотку. Залпом не получилось. Жидкость ползла по стеклу с очаровательной медлительностью взятой из лужи грязи. Вкус у лекарства слава спасителю отсутствовал, так же, как и запах. Зато эффект последовал незамедлительно. Головную боль и все последствия похмелья как рукой снял. фернан почувствовал себя, словно заново родившимся. «Если я когда-нибудь брошу службу, если разорюсь и пойду по миру, то у меня есть великолепный шанс разбогатеть», подумал сеньор де ДСО, отправляясь к умывальнику. «Я буду торговать зельем об оме». «Ты видел мою жену?» «Та в комнате, где много зеркал, пришел человек». Фернан выругался. Он совершенно забыл, что сегодня должен был прийти маэстро Пита. Тысячи демонов искусителя Ладно. Сеньор де Десооза надеялся, что Рейна нашла занятие для учителя фехтования. Фернан ругал себя за то, что он так малодушно и основательно напился. Смерть фельдмаршала потрясла его. Человек, которого уважали все дворяне, независимо от политической ориентации. Человек который привел Таргеру ни к одной, ни к двум блестящим победам. Человек-герой. Человек-легенда при жизни. Умер столь странно и нелепо. Пугающе и нелепо. Военные не должны уходить так. Пуля в лоб кинжал в сердце, но не прыжок с крыши. Это было неправильно. И причины, что подвигли герцога Нелепи на столь чудовищное и совершенно неодобряемое церковью самоубийство, были неизвестны. Да, в последнее время фельдмаршал вел себя странно, но это ведь не повод прыгать с крыши, правда? Нынешней ночью Торгера потеряла очень многое. Половину своих будущих побед. Теперь неизвестно, кто станет фельдмаршалом армии. Все зависит от решения короля, судьбоносного решения, ибо приказ его величества о назначении нового фельдмаршала направит Торгеру или к краху, или к победе. А о Троне говорить не приходится. Если армия начнет распоряжаться тот, кто питает дружеские чувства к Де Фонсека, его величество, несмотря на поддержку верных дворян долго на троне не просидеть С армией не поспоришь, даже если ты трижды король. Итинную причину смерти де оливееера постараются сохранить в тайне как можно дольше, Негоже врагам знать, как умирают прославленные вояки. А смерти фельдмаршала кроме свидетелей знал лишь очень узкий круг людей. во всяком случае большинство тех, кто привол на бал, Остались неведения, и праздник шел своим чередом. Фельдмаршал умер от старости и точка. Остальное, господа дворяне, вам знать не положено. Сеньор Добрагар и вовремя взял дело в свои руки. А уж контрразведки, только дай волю, и она сможет спрятать даже элефанта в игольном ушке. Фернан умылся, привел себя в порядок, оделся. Его высокопреосвященство не очень жалует модников, так что ничего вызывающего, но и скромничать не стоит. Подойдет черная рубаха, кожаный жилет и черные брюки из тончайшей искусно обработанной кожи. Камзол Фернан надевать не стал, слишком жарко. Может, костюм вышел несколько траурным, зато вполне официальным, не подкопаешься. Впрочем, траурность исчезла после того, как Фернан повязал себе на шею шелковый бело-красный платок. Этот предмет совершенно не вязался со всей остальной одеждой. Вызывал дисгармонию, но сегодня бело-красные платки будут у всех горожан. Десуоза не собирался отступать от традиций праздника. Посмотрелся в зеркало и, оставшись довольны результатом, пошел в зал фехтования. Конечно же, по дороге спаситель свел синьора с лючитой. Сердобольная служанка попыталась накормить господина, но от завтрака Фернан благоразумно отказался. Даже после чудесного лекарства об оме Василиска все еще мутило Чтобы прекратить стенание кухарки о том, что хозяин опять плохо питается, Фернан задал лечить вопрос, доставлено ли его письмо. Как оказалось, да. Еще с утра курьер отнес его на временную квартиру сеньора де Турсека. И сеньор на словах просил передать, что он будет там, где просит маркиз Донария. Фернан удовлетворенно кивнул. Отлично. С секундантом решено. Конечно, можно было попросить кирасира о большем. Мигель вряд ли бы отказался. Но Фернан не имел обычая подставлять своих друзей. Зачем сталкивать лбами Кирасира и Виконта лосского Оставалось найти третьего компаньона для завтрашнего разговора. На примете у сеньора де Суоза был один человек, но Усилиска решил пригласить его на столь увеселительно рискованное мероприятие только после разговора с кардиналом. Идя по коридору, Фернан хмурился. Если честно, он уже жалел о том, что согласился принять помощь де Армунга. Декаэла хороший боец, очень хороший. Этот бритер прошел через десяток дуэлей, и почти все его противники отправились к спасителю. Высоченный гигант против худощавого шута. Дкаэла в полтора раза тяжелее и массивнее Деармунга, и со шпагой управляется отнюдь не как с лопатой. Шансов у королевского дурака будет немного, разве что тот спрятал у себя в рукаве несколько козырей или владеет шпагой как сам искуситель. Фернан согласился на участие Шута в дуэли, потому как считал, что де Армунг имеет право отомстить за позорную порку. Декаэло счел возможным нарушить все писанные и неписанные догматы. Пускай де Армунг шут, но никто не лишал его дворянства, и никто не должен оставаться без наказания, если он столь глуп, что приказывает своим смердам сечь благородного человека. Оставалось надеяться, что Сезару Сильве повезет, и де Каэло заплатит за свой опрометчивый поступок. Не дойдя до фехтовального зала, Фернан услышал отчаянный звон рапир, усмехнулся. Похоже, Ри и маэстро Пита развлекаются. Оказавшись в зале, сеньор де Соза тут же отскочил к стене. Рийный учитель фехтования, оба облаченные в защитные кожаные керасы, маски и грубые перчатки гоняли друг друга по помещению, заставляя тренировочные рапиры мелькать со скоростью молний. Лишь благодаря своему опыту Фернан мог понять, что здесь происходит. Такой темп долго продолжаться не мог, и, несмотря на все свое мастерство, Пита был не способен удерживать стремительную рейну, даже при том, что он вооружился рапирой и дагой, а рейна, никогда не признававшая второго клинка, только рапирой. Вольт защиты репост. Взбив даги в сторону. Стремительный выпад. Рапира лами сверкнула над опускающимся клинком и и ударила прямо в середину защитной маски. «Браво, сеньора!» — скричал тот от восторга, переходя на язык своей родной страны. Маэстро Пита сорвал маску, его лицо блестело от пота, раскраснелось и было до нельзя счастливым. «Вы, честно, заработали пять и туда!» «Счет не ошибаюсь. Проигрывайте, маэстро!» «Вам проиграть не позор!» — Иринис поклонился. Это сущее наслаждение. Как вы это проделали? Я до сих пор теряюсь. Прямой укол в лицо после второй защиты с переводом под рапиру и выпадом. Это практически невозможная связка. Для людей. Рина тоже сняла маску и, положив вместе с рапирой на стол, вытерла лицо мокрым полотенцем. Брежь для контратаки почти не видна для вашего глаза. К тому же, если несколько провернуть запястье, то рапира сама стремится к цели. Доброе утро, сеньор. Иренису, в отличие от Ламии, которая делала вид, что не замечает Фернана, только сейчас увидел маркиза. Доброе утро. Маэстро Пито, приношу свои извинения за то, что не смог к вам присоединиться. Ничего страшного. Серина нашла для меня занятия, и я получил несколько ценных уроков. Вы намерены продолжать? Иренису вопросительно посмотрел на Ламию. Вот так и он Если вы не против, сеньор — О нет, к сожалению, сегодня я не смогу к вам присоединиться, так что до следующего раза, маэстро. — Доброго дня, сеньор. Рина подошла к Фернану, едва ли не вплотную, и Пита вежливо отвернулся к окну. В отсутствие такта иринейцев никто обвинять не смел. Мокрые пряди челки клипли колбулами, в зеленых глазах полискались ехидные огоньки. Фернан сей кожей ощущал жар, исходящий от ее разгоряченного тела. Да и едва ощутимый запах духов был возбуждающий, так что сеньору де Созе стоило труда сдержаться и не обнять жену. Она заметила его внутреннюю борьбу и специально на зло соблазнительно улыбнулась. — Как самочувствие, сеньор, — прошептала Рина. Фернан скорчил кислую физиономию. Она тихо хихикнула, прильнула к нему всем телом, поцеловала и, отступив на шаг, уже своим обычным голосом произнесла. — Маэстро, продолжим? Учитель фехтования счел возможным обернуться. — Конечно, сеньора. — Удачи, фер пожелал Ирина напоследок. — Она мне понадобится, — он усмехнулся. — Маэстро Пита, завтра у меня состоится небольшой разговор с благородными господами. Не желаете стать моим поверенным? — Почту за честь. Если Ириниса удивился, то не показал виду. Где и когда? — Думаю, моя жена вам все расскажет. — Непременно буду. — Фернан кивнул. Дела складывались прекрасно. обязанностью поверенных была всего лишь одна. Если их подопечный слишком тяжело ранен и не может остановить бой, попросить пощады и прочее, в дело вступал поверенный. К тому же, кроме искусства шпаги, учитель фехтования знал еще одну науку — медицину. А компания хорошего лекаря при таких обстоятельствах никогда не бывает лишней. «О боме тебе придется ждать меня здесь». — сказал Фернан, натянув по воде Снежной. — Как я могу охранять, если буду далеко? — простодушно возмутился слуга. — Мне ничего не грозит. — В логове Бордовых опасно. Они плохие люди. Хороших людей вообще не бывает, как и плохих. Просто каждый всеми силами преследует свои цели и свои интересы. Если его интересы и поступки совпадают с твоими, он хороший, а если нет, то плохой. Я не люблю братьев бариана они творят много такого, о чем не следует знать даже Спасителю, но и хороших поступков у них никак не меньше. Где бы был наш мир, если бы святые отцы не боролись с зернами Искусителя или не остановили великую чуму? Так что находиться у церковников не опаснее, чем где-то еще, а вот тебе в резиденции кардинала лучше не появляться. Жди здесь. Если подойдет стража, скажешь то, что я тебе сказал. Взять обоми с собой? Все равно, что бросить кусок окровавленного мяса голодным крокодилом или ударить ногой по осиному гнезду. Неприятностей не оберешься. Шанс покинуть дворец кардинала без слуги был крайне велик, и Фернан не собирался рисковать головой об оме. «Хорошо — Хорошо-то, угрюмо пробасил тот. Было видно, что этот приказ ему совершенно не нравится. — Я подожду здесь. Будьте осторожны. Речи бордовых опасней чем яд древесной змеи. «Уж мне этого не знать?» — хмыкнул Фернан. Абоме предстояло ждать своего хозяина в большом парке, где росли кипарисы и каштаны. Парк располагался как раз по дороге в резиденцию кардинала. Отсюда до берлоги старого грифа пять минут пешком. Так что Фернан оставил снежную на попечение слуги и направился навстречу. Благо, до времени оставалось всего ничего. Василиск пошел по тенистой дорожке, и ровно за минуту до назначенного времени оказался у ворот резиденции кардинала Таргера, Хосе Пабло да Станузе. Этот дом, маленький дворец с собственной церковью, колокольней и гаванью, находился в самом богатом районе города, среди особняков высшей знати страны, а рядом парк и море. Ослепительно белые дома с ярко-красными крышами стояли на высоком берегу и прекрасно контрастировали с синей водой и небом. Вид отсюда открывался великолепный. Из всех особняков этой части города дом кардинала занимал самое лучшее положение, на оконечности узкой бухты и несколько ниже других строений. Очень милое и уютное местечко, хотя Фернан, будь на то его воля конечно же не стал бы подходить к этому миниатюрному дворцу и на пушечное выстрел. Есть куда более безопасные места, чем это белокаменное творение иренийских архитекторов, утопающее в зелени могучих каштанов, кипарисов и роз. Последних в резиденции его высокопреосвященства росло так много, что аромат ощущался даже за оградой. Возле ворот несли стражу несколько высоченных льетцев. В обязанности королевских гвардейцев входила охрана не только короля, но и высшего духовного лица страны. Фернан несколько раз ударил висящим молотком поворотом. Сердце билось гулко и нервно. Можно было сказать, что сеньор Десуоза несколько волновался да пожалуй состояние василиска можно было охарактеризовать именно этим словом волнение причем очень сильное так маркис волновался когда делал предложение рене но это конечно совсем другое ординал не рейна его высокопреосвященство был куда более сскочным язвительным ядовитым жестоким и непредсказуемым чем все капитаны корсаров когда либо служившие короне торгера. Фернан до сих пор не знал, по какой причине главное церковное лицо страны вдруг удостоило своим вниманием Родда Суоза. Раньше клирик дворян приглашениями на обед не баловал. Такое неожиданное внимание очень нервировало и заставляло крепко задуматься, что ему понадобилось от Фернана и до чего он мог докопаться. Капитан ожидал любых неприятностей и подвохов, а поэтому был напряжен, словно перетянутая гитарная струна. Наконец, за воротами послышались неторопливые шаги, распахнулась калитка, и Фернан, уже собиравшийся представиться, так ничего не успел сказать. — Да благословит вас, спаситель, сын мой! — благосклонно произнес брат Агира. — Следуйте за мной, его высокопреосвященство ждет. Маркис молча проследовал за клириком. — Кому расскажи, не поверят, бордовый палач сделался провожатым. Впрочем, от Дестанузи можно было ожидать нечто подобное. Старый Гриф любит подобные шутки. Спасибо, что он не прислал Дельера, дабы тот распахнул калитку. Фернан шествовал за старшим отцом-дознавателем. Широкая спина седовласова клирика закрывала весь обзор. сеньор де Соза поморщился. Отчего-то так не кстати подумалось о том, как этот человек стоит в казематах церкви и наблюдает за пытками еретиков. Интересно, он только отдает приказания или сам любит работать каленым железом? Впрочем, каленое железо-то пошло, отцы-дознаватели слишком изощрены, чтобы действовать столь примитивно и грубо. Нет, у них наверняка есть поцелуй русалки, объятия вдовы или льетский гроб, не говоря уже о дыбе и прочем стандартном арсенале, уважающих себя, пыточных дел мастеров. Иначе с чего бы этой еретики так рьяно признавались в поклонении искусителю? Фернан относился к Агирии без всякой доли ненависти или презрения. Даже после того, как однажды пролистал находившееся у контрразведки дело клирика. Усилиски приглядывали не только за военными, но и интересы ради за всеми более-менее важными людьми государства. Фернан не смог относиться к бордовому палачу как-то иначе. ДСО засчитал, что этот человек делает свою работу, пускай другим она кажется мерзкой, низкой и кровавой. Кто-то должен. Так что отношение к брату Агиру у Фернана было как профессионала, от которого, правда, следует держаться как можно дальше. Несмотря на все равнодушие маркиза к работе бордового палача, было очень сложно забыть о том, что седовласый клирик отправил на встречу с Искусителем не одну сотню человек. В борьбе с еретиками церковь всегда действовала очень жестоко, а уж после того, как кардинальский посох получил выходец из ордена крови Бриана, то бишь кардинал Хосе Павло де Станузе, торгеру с чистой совестью можно было вносить в список святых мест, где еретика днем с огнем не сыскать. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет. Отцы-дознаватели находили отступников постоянно. Синьор Доброгаре, к примеру, удивлялся, откуда церковь берет новых еретиков, сами что ли разводят, словно дворяне лис, а потом выпускают на волю и охотятся. Интересно, как бы епископ Деллера оценил эту еретическую мысль? Фернан скривился. Вот уж что, присутствие точно может испортить аппетит. Они прошли по дорожке, выложенной желтой плиткой, мимо неподвижных льетцев, мимо статуи колокольник, где совсем недавно звенел колокол, отмечая полдень. По дороге были замечены несколько клириков. К удивлению Усилиска, здесь были церковники не только из Ордена Крови Бориана. Все были заняты своими делами на пришельца, идущего следом за братом Агиры, не смотрели. Бордовый не повел его в дом. Вместо этого они свернулись дорожки на тропинку, тянущуюся мимо огромных и бесконечных прямоугольных клумб, которые попросту лопались от колоссального количества растущих на них роз. Казалось, что здесь собраны все розы мира. Кардинал любил розы и ценил их гораздо больше, чем людей. Тропинка вильнула вправо. Они обошли особняк и теперь оказались с той стороны, где окна смотрели на море и гавань. Там стоял фрегат, охраняющий покой кардинала. Также у пирса были видны еще куда более мелкие и менее величественные корабли – личный флот церкви Таргеры. Два года назад Рине, первой из всех вольных капитанов, предложили возглавить команду фрегата, но Лами отказалась, вежливо. Она не хотела переходить под тяжелую длань клириков. К тому же Рине никогда бы не поменяла лунного прокладива и свою команду ни на что другое. К морю вела длинная каменная лестница, ступенек триста не меньше. Фернан отчего-то сомневался, что старый гриф спускается к морю. Его высокопреосвященство было не в том возрасте, чтобы совершать подобные прогулки, во всяком случае самостоятельно. А вот то, что до стонузи таскают к воде в паланкине или на закорках, вполне вероятно. «Мне тоже нравится этот вид», — произнес брат Агиры, заметив, как Фернан изучает море. «Красиво». Когда раскаленный шар солнца падает в море и горизонт угасает, невольно возникает мысль, что спаситель велик в силе своей. В этом мире только поэтов палачей не хватало, — подумал Сфернану. Хотя в какой-то мере он был согласен с братом Агиро. Вид на морскую бухту был прекрасен, что в который раз подтверждало и так всем известный факт. хасе Хосе Павл Достанузи не был дураком, раз решил построить свою резиденцию в подобном месте. Но полно. Идемте, сын мой. Его высокопреосвященство не любит ждать. Его высокопреосвященство, как говорят, не любил очень много. Можно было целую книгу написать о том, что ненавидит кардинал. Они наконец-то вошли в дом, точнее на веранду, примыкающую к особняку. Здесь было просторно и прохладно. Заросли ползучего винограда превращали одну из стен в сплошной зеленый ковер. Мраморный пол весь в золотистых прожилках Тонкие колонны поддерживали легкую крышу. Рядом с виноградной стеной умиротворяющий журчал маленький фонтан. Из арок, служивших в окнами, открывался уже знакомый Фернану вид на бухту и на фрегат. У одной из арок находился небольшой стол, накрытый белой скатертью, столовые приборы, пустые бокалы, несколько разнокалиберных тарелок, два стула. Чуть дальше еще один столик, но уже круглый, на трех изящных изогнутых ножках. На нем стояли широкие вазы с разнообразными фруктами и шахматная доска с фигурами. Никого, кроме Фернана и брата Агиры, на веранде не было. — Располагайтесь, сын мой, его высокопреосвященство скоро подойдет. Сказав это, бордовый палач развернулся и ушел. Фернан провожал брата Агиры взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из виду. — Конечно же, остается только ждать. Кардинал Таргера имел полное право задерживаться. Это одна из привилегий кардиналов. Фернан прошелся по веранде, бросил мимолетный взгляд на виноградную стену. Ягоды еще не созрели, и грозди были мелкими и зелеными. Этот сорт поспеет лишь к концу лета. Заглянул в журчащий фонтан, на полном серьезе ожидая увидеть в нем золотых рыбок. Пусто. Лишь прозрачная вода. Десо захмыкнул. Забавно. Никто не позаботился отобрать у него шпагу и дагу. Впрочем, это глупые меры предосторожности. Задумай Василиск напасть на кардинала, и тот бы одним щелчком пальцев скрутил сеньор де Суоза. Или сжег. По своей мощи и дару спасителя старый гриф превосходил даже Жозе Найару. Смотреть на бухту довольно быстро наскучил, и Фернан перенес свое внимание на шахматную доску. Большинство фигур уже выбыло из игры. В особенности досталось белым, которых обложили со всех сторон. Король явно находился под угрозой. И если следующим же ходом не исправить ситуацию, то его величество не продержится и трех ходов. Сеньор де Суозо сощурил глаза и склонился над доской, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. — Вы считаете, что белые обречены? — Ваше Высокое Преосвященство! Фернан подошел к кардиналу, преклонил колено и поцеловал кардинальский перстень. Хосе Пабло де Станузи положил руку на голову колено преклоненного Василиска, и, благословляя, произнес несколько слов на Старое Рейнийском. Совершив ритуал, его преосвященство прошел к столу. Тут его уже ждал один из клириков. Он отодвинул стул, и глава торгерской церкви сел. Фернан выждал положенные три секунды и поднялся с колен. Огляделся. Четверо святых отцов, пришедших следом за кардиналом, молча стали у всех выходов. У каждого священника была ряса цвета, символизирующего тот или иной влиятельный церковный орден Таргера. Бордовый самый могущественный из всех орденов, Орден крови Бриана. Серый Орден карающего клинка в руках Спасителя, Гарпия. С каждым годом захватывающие власти и влияние и пытающиеся подмять под себя другие ордена. Черный – Орден Святого Луиша и белый Орден прощения, ранее самый сильный из всех орденов. Клириков, что сопровождали Дестанузия, называли неразлучной четверкой. Они постоянно находились при кардинале, охраняя его от любых возможных опасностей, в первую очередь, конечно же, от магии. Казалось, что телохранители кардинала братья – широченные, высокие, назаи всей королевской гвардии, с короткими стрижками, суровыми лицами и рясами из грубой шерсти. Но, несмотря на скромное церковное облачение, более подобающее странствующим монахам или служителям какого-нибудь отдаленного горного монастыря, Фернан нисколько не сомневался, что в церковной иерархии эти клирики находятся отнюдь не на последней ступеньке. Священники сжимали в руках распятие Луиша, но, конечно же, у них было оружие и поэффективнее, дар спасителя. — Не стойте, сын мой! — голос у кардинала был тихий и дребезжащий. — Присаживайтесь! Фернан подошел к свободному столу и сел. Хосе Павл Дестанузи изучал гостя из-под полуприкрытых век. В бледно-голубых старческих глазах нельзя было прочесть ничего, кроме ехицы. Кардинал был невелик ростом, да к тому же еще и сутул. Тонкие руки, все покрытые переплетению сдухтыхся вен, морщинистая кожа с многочисленными старческими пятнами, лысая голова, кустистые седые брови и крючковатый нос внушительных размеров. Фернан в который раз мысленно зааплодировал шутнику, который рискнул назвать могущественного кардинала старым грифом. Очень метко. Даже повадками его высокопреосвященство напоминал грифа, а если увидеть добычу, то так просто уже не упустит. Единственная несхожесть с мерзкой птицей старик не любил падаль и никогда не давал церкви вылезать в безнадежные и мертвые дела. Его высокопреосвященство вот уже пятьдесят с лишним лет был кардинал Таргера первым в истории церкви выходцем из Ордена Крови Бриана, которому удалось достигнуть столь многого. Еще никогда ранее отцы-дознаватели не возносились так высоко, ибо раньше тех, чьим призванием было уничтожать предавшихся искусителей юридиков, папа и церковный совет не назначали выше епископов, да и то самых удаленных провинций. Дестанузи был человеком целеустремленным, умным, умеющим плести интриги и сталкивать лбами конкурентов. Ибо просто так кардиналами не становится, даже с одобрения находящегося в Ирине и Папа. 50 лет назад на кардинальский посох и шапку претендовало шестеро епископов, но до вожделенной награды добрался лишь павла Павло Дестанузе. Интриги в церковном совете, взятки, шантаж, а порой и яд позволили тщеславному епископу занять вожделенное место. Впрочем, надо дать кардиналу должное. Он ничуть не походил на двоих своих предшественников, что жировали и жили в свое непомерное удовольствие, не заботясь ни о чем, кроме удовлетворения собственного «я». При старом грифе церковь настолько упрочила свое положение и так крепко вошла в жизнь мирскую, влияя на политиков и военных, что можно было сказать, что за важнейшими событиями, происходящими в стране, стояла порой незримая, но всегда ощутимая тень веры. Церковники, действуя по заветам и по возможности стараясь не приступать мирские законы, так влияли на политику страны, так были нужны в некоторых очень щекотливых и спорных ситуациях, что теперь никто и думать не мог, что то или иное важное дело может решаться без негласного одобрения церкви и, конечно же, кардинала. Если церковь и прочила свое положение, то Орден Крови Бриана, ранее находившийся на вторых ролях, за полвека стал самым сильным и влиятельным из Таргерских церковных орденов. Конечно же, святым отцам ордена прощения и ордена святого Луиша, не говоря уже о более мелких орденах и церковном совете, не нравилось упрощение власти бордовых. Но после того, как люди Хосе Павлда Станузи обнаружили в рядах ордена прощения и в церковном совете тех, кто их шался с искусителем, и когда после показательного суда прилюдно сожгли на кострах троих епископов, не считая десятка клириков рангом пониже, Недовольны, очень быстро замолкли. Говорят, орден святого Луиша избежал участи разговора с отцами-дознавателями лишь потому, что старый гриф не хотел рисковать и связываться спуская порядком ослабленным, но все еще сильным орденом монахов-воинов. Черные клирики, когда их загоняли в угол, обычно забывали заветы спасителя и вместо того, чтобы для удара подставить левую щеку, били обидчика крестом Луиша промеж глаз. Кардинала многие не любили. Говорят, на него было больше десятка покушений, но каждый раз, благодаря воле Спасителя, его Высокопреосвященство оставался жив. достанузе платил Спасителю тем, что недовольные любая ересь выжигались огнем, а когда надо, разрубались мечом. Кардинал все еще крепко сжимал в руках посох и, казалось, решил поспорить самой смертью. Так что врагам приходилось лишь ждать, когда старый гриф наконец отправится в лучший мир. На зло всем Хосе Пабло Достанузи решил жить вечно и правил церковью железной рукой. — Сын мой, позвольте поблагодарить вас за то, что нашли время, дабы принять мое приглашение. Сколько завуалированных смыслов кардинал вложил в эту простую фразу, Фернан даже не стал считать. — Для меня честь быть здесь, ваше высокое Оставьте это, — раздраженно поморщился Достанузи. Чтобы лизать мне задницу, вполне достаточно святых отцов из ордена прощения. Я не терплю ни льстецов, ни лгунов. И уж вам-то это должно быть известно. Так что давай договоримся, Чадо. Лесть-то оставишь для какого-нибудь дурака, благо на земле подобного мусора предостаточно, а ложь придержишь до того момента, пока мы не закончим разговор. Впрочем, я забыл о правилах гостеприимства «прости старика» с возрастом мы все потихоньку глупеем да истина так скажите вы голодны? желаете приступить к обеду вспышка дурного настроения кардинала проявилась так же неожиданно как и пропала да и тему старый гриф сменил молниеносно да так что даже фернан на мгновение растерялся едва не сказал глупость чуть было не попавшись в расставленную ловушку ибо ему по этикету следовало бы сказать что он очень голоден и опровергем слова кардинала о том что тот глупый стар Вранье лезть. Фернан сказал правду. Если ваше высокое преосвященство позволит, я хотел бы отказаться от обеда. Кардинал на секунду прикрыл глаза. Что он хотел этим сказать и как расценил услышанную фразу для сеньора де Соаза осталось тайной. Я тоже не люблю обедать в жару, но надеюсь, это вина. вы не откажетесь. Не откажусь. Погреба кардинала славились своим вином. А ещё это вино было известно тем, что как-то раз Явившиеся из Иринии кардиналы, явно не любившие старого грифа и желавшие кое-что изменить в правилах избрания епископов, церковный совет, отведав замечательного напитка, спустя неделю тихо и мирно скончались. Иногда кардинальское вино шло людям во вред. — Наслышано о вас, сеньор, — произнес Хосе Пабло Достанузи и замолчал, сверляв Василиска взглядом. — Надеюсь, вы слышали обо мне. Только хорошее. — Не всегда. После некоторого раздумья ответил старый гриф. — Вы заработали себе некоторую репутацию, особенно когда занимались делами при Альдеке, да и ваши следы вы скорее незаметны. Не удивляйтесь, сын мой. Мне, благодаря спасителю, многое становится известным Да, да. Вижу по вашим глазам, что вы сейчас думаете именно об этом. Огорчу вас, и это нам известно. В тот раз вы и ваш начальник очень болезненно щелкнули нас по носу. «Хе-хе!» У кардинала улыбались лишь губы, глаза оставались холодными. «Но можете не опасаться. Я не люблю, когда мешают церкви, но вполне способен признать, что в том случае вы следовали присяге и приказам свыше». И вновь резкая смена темы. «А уж об играх с епископом Далера. Ваше глупое противостояние сильно затянулось, сын мой, и мне, если честно, надоедает на это смотреть». Мне не нравится, когда власти мирские и церковные не могут найти общий язык. Я достаточно ясно выражаюсь. Вполне, Ваше высокое преосвященство.